Глава первая. Конец войны. Два года спустя. Энеремия. Стоя у окна, я все больше с нарастающим страхом смотрела на серый дым, который теперь валил почти со всех сторон города. Вчера айвирцы прорвали оборону столицы и вошли в Харсайт. Бои продолжались даже ночью, наши солдаты сражались как звери. Королевские маги подняли на защиту столицы всех, даже первокурсников Академии. И все равно мы проигрывали. Теперь это понимали все. «Госпожа!» Донесся до меня взволнованный голос Петры, моей верной и единственной камеристки. Они взорвали северные ворота, враги уже на подступах к дворцу. Ну вот и все. Это было делом времени. К вечеру они возьмут весь город, включая королевскую резиденцию. А что сделают с моей семьей, даже представить страшно. А ведь тогда, два года назад, никто и подумать не мог, что айвирцы решат настолько кардинально ответить на о с к о р б л е н и е Мы считали их слишком слабыми для такого удара. Вот только сначала они разорвали с нашей страной все дипломатические отношения, а через год объявили нам войну. Но если поначалу и боев-то не было, а лишь какие-то странные набеги на границе, то полгода назад началось страшное. Армия Айвиры начала уверенно захватывать наши земли. Отец сразу же обратился за военной поддержкой к дружественным соседям, пытался убедить их, что после захвата Вергонии враги пойдут и на другие территории. Но оказалось, что у хитрых айвирцев со всеми были заключены мирные договора, и особым пунктом в них значилось невмешательство при возникновении силового или иного конфликта между Вергонским и Айвирским королевствами. Так мы остались со своим врагом один на один. Для поднятия патриотизма у народа в газетах каждый день печатались лозунги, что мы должны непременно победить захватчиков, что они хотят превратить наших подданных в своих рабов. И люди сами записывались в армию, ведь шли бороться за свою свободу. Вот только мало кто знал, что именно стало истинной причиной этой войны. А если бы знали, сами бы принесли Айвирцам две головы – мою и отца. «Госпожа», – снова отвлекла меня Петра, – «вам нужно бежать». «Они же убьют вас. Или того хуже, а дадут тому страшилищу на растерзание. Бежать?» «Увы, убегать следовало раньше, а не тогда, когда весь город наводнен врагами. К тому же у меня была слишком приметная внешность, так что даже просто по описанию сможет узнать кто угодно. Если сбегу, они будут искать и найдут». Устало проговорила я, подходя к большому зеркалу. «Все кончено. Теперь мне просто нужно смиренно принять свою судьбу и последствия собственных ошибок. Я окинула грустным взглядом отражение и отвернулась. Красивая? Да. Даже сейчас. После бессонных ночей и постоянных переживаний. Вот только что мне принесла эта красота. Сколько болей из-за нее получила моя страна. Меня называли «жемчужиной Вергонии». Засветлую кожу и гладкие, как шелк платиновые длинные волосы. А моим небесно-голубым глазам посвящали оды едва ли не все поэты континента. Да, я была красива и знала об этом. Свои двадцать давно потеряла счёт разбитым сердцам поклонников. Моё же не т р о н у л ни один, оно всегда оставалось равнодушно. Я вообще сомневалась, что умею любить. Во дворце многие шептались, что у принцессы вместо сердца жемчужина. Холодная и бездушная. Возможно, именно так оно и было. Я ведь никогда даже не задумывалась о том, что чувствуют отвергнутые мной мужчины. А презрение в глазах женщин считала банальной завистью. «И вот теперь моя страна захвачена, мой город горит, а судьба моей семьи скоро окажется в руках того, чьего брата я так глупо оскорбила». Гервин д а р в и т наследник трона Айвирии, оказался талантливейшим полководцем, хитрецом и настоящим гением. Теперь это признал даже мой отец. Презренный крылатый принц поставил Вергонию на колени меньше, чем за к а д и все это время его брат Анмар был рядом с ним». Я знала из докладов, что мой несостоявшийся жених принимал непосредственное участие в боях, и у него даже имеется отличный отряд крылатых магов, благодаря которым без боя сдались 15 наших городов. Он целенаправленно шел к столице. А мне ночами снились кошмары, в которых этот жуткий уродец вламывался в мою спальню и с видом победителя заявляет, что теперь я его военный трофей. Иногда в этих снах он выволакивал меня в казарму и отдавал на потеху своим крылатым солдатам. Иногда голову выводил на городскую площадь. Мое подсознание подсовывало один кошмар за другим, но ни разу в этих сновидениях он сам меня не тронул. Будто я была ему по-настоящему противна. Вдруг стены содрогнулись, и послышался такой грохот, будто кто-то обрушил часть здания. Я подскочила на месте. Петра от страха села прямо на пол, и, осенив себя защитным знаком треугольника в круге, принялась молиться деве-заступнице. Я же не знала ни единой молитвы. Никогда не была набожна и всегда больше верила в свою неприкосновенность, чем в каких-то там сытых. Но теперь, оказавшись на краю собственной жизни, вдруг решила, что сейчас самое время начать верить в ы с ш и е силы. Потому что если мне еще кто-то и мог помочь, то только они. Отойдя к окну, за которым серые клубы дыма уже стали настоящими тучами, я медленно выдохнула и закрыла глаза. «Дева-заступница» — прошептала, повторив пальцами знак, каким себя осеняла Петра. Я никогда к тебе не обращалась. Никогда ни о чем не просила. Но сейчас, умоляю, помоги. Направь меня на путь спасения укажи нужную дорогу. Я хочу помочь моей стране. Я готова ради этого на все. Ясное дело, что никто мне ничего не ответил. Не было никакого знака, тучи не прорезал спасительный луч света, и чуда не случилось. Глупо было надеяться. «Даже если э т о д е л о заступницей существует, ей явно нет никакого дела до какой-то там глупой принцессы ее несчастной страны». Звук, резко р а с п а х н у в ш й с я двери, покоев, заставил меня внутренне похолодеть. Мне даже показалось, что на мгновение сердце перестало биться. Резко обернувшись, я уже ожидала увидеть пришедшего за моей жизнью уродливого принца, но в комнату вошел совсем другой человек. Мой старший брат. «Энни?» — сказал Анхельм, подойдя ближе. «Все совсем плохо?» Зачем-то спросила я, хоть и так знала ответ. Отец отказывается уходить. Проговорил брат, доставая из поясной сумки небольшой стеклянный флакон. «Считает, что должен встретить проигрыш достойно короля. Но тебя я спасу. Вот, выпей». И протянул мне откупоренную стеклянку. «Яд?» — спросила почти равнодушно. «Сейчас даже этот вариант казался мне лучше, чем воплощение н а его хотя бы одного из моих кошмарных снов». «Нет. Спасение. Пей». Ответил Анхельм и нервно растрепал с в о е порядком отросшие светлорусые волосы. А внешне он очень напоминал отца. Такой же крупный, широкоплечий, сильный, настоящий воин. Но черты лица ему, как и мне, достались от нашей матери. Она была настоящей красавицей с большим и добрым сердцем. И погибла, спасая деревенского мальчика, упавшего в реку. Мама любила весь мир, каждого человека. Казалось, ее внутренний свет способен затмить звезды. «Увы, мне от неё досталась только внешность». Решив, что хуже всё равно уже некуда, я быстро влила в рот содержимое сосуда и сразу же закашлялась от дикой горечи. «Что это было?» – выдала, мигом вынырнув из апатии. Возникло чувство, что по горлу растекается жидкий огонь. «Это оборотное зелье», – пояснил брат. «Безумная редкость. Я достал его у одной ведьмы за баснословную сумму». Оно изменит тебя так, что не узнает даже отец. Его действия хватит ровно на сто дней. Меня вдруг замутило, а перед глазами начали расплываться разноцветные круги. Краем уплывающего сознания я отмечала, что Хельм усадил меня на пуф перед зеркалом, велел Петре дать ему ножницы, и моей голове вдруг стало намного легче. «Неси платье служанки», — скомандовала моей к а м е р и с т к и а потом сам же помог ей меня переодеть. Все это время я пребывала в каком-то трансе, «Вроде и в сознании, и во сне одновременно. Но стоило на мгновение нырнуть в свои кошмары и увидеть пересеченное шрамом злое лицо айвирского младшего принца, и я мигом пришла в себя. В реальности брат держал меня за плечи и пристально смотрел в глаза. Но вдруг отпустил и отошел на пару шагов назад. э н и слушай внимательно, потому что счет идет на минуты». Анхельм говорил резкими р у б л е н ы м и фразами. «Мы сдадим дворец. Это распоряжение отца». Мне удалось выпросить у него всего час, и отпущенное время скоро закончится. Я ухожу вместе со своими людьми. Мы восстановимся и обязательно отвоюем столицу и всю Вергонию. Но для этого нужно время. Взять тебя с собой не могу, это слишком опасно, придется пробиваться с боем. Потому ты останешься здесь. Узнать тебя теперь невозможно. Забудь, что ты принцесса. Никому об этом не говори. Теперь тебя зовут Рена Хайт. «Ты служанка, которую лишь неделю назад приняли на работу». «Ваше Высочество, давайте я скажу, что она моя племянница из деревни Ровки. У меня там родня», – предложила верная камеристка, которая была со мной уже почти пять лет. «Буду очень благодарен тебе», – ответил ей брат. «Петра, пожалуйста, присмотри за н Точнее, за Реной. А ты, сестра, если хочешь жить, должна убедительно сыграть служанку. Это ненадолго. Всего на несколько дней. Так тебе будет проще сбежать». «Главное, веди себя тихо и покорно. Не дай никому узнать тебе настоящую». «Несколько дней?» — не поняла я. «Ну а что потом?» «Потом, по айвирским традициям, все захваченные девушки предстанут перед солдатами. Каждый сможет выбрать себе одну Хаити. Тебя выберет мой доверенный человек». «Но... А если это сделает кто-то другой? Что тогда?» — не могла не спросить я. «Не выберет». Вздохнул брат и лишь теперь развернул меня к зеркалу. Увидев в отражении незнакомку, я вскрикнула. Она оказалась не просто некрасивой, а по-настоящему уродливой. Вот только это все еще была я. Волосы стали серо-русами и опускались лишь чуть ниже плеч, а ведь раньше доставали до талии. Они казались тусклыми и сухими, словно мочалка. Губы стали тоньше, бледнее, нос немного увеличился, искривился и слегка приподнялся, став похожим на пятачок, Брови потемнели до черноты, а ресницы, наоборот, почти пропали. Даже форма глаз изменилась. Они как будто выдвинулись вперёд и стали меньше. А бледную кожу теперь щедро покрывали язвы и бородавки. «Боги!» – закричала я, не сдержавшись. «Что ты со мной сделал? Что это за зелье?» «Я же говорил оборотное», – устало произнёс брат. «Немедленно верни всё обратно!» – выкрикнула я. «Сейчас же! Я требую! Лучше умереть, чем быть таким страшилищем!» Анхель медленно выдохнул, будто стараясь успокоить самого себя. Но я была слишком зла, чтобы думать о его проблемах. «Твоя внешность вернется через сто дней. Можешь начинать о т ч е т «Что?» – завопила я. «Нет! Лучше убей меня прямо сейчас!» м р а д зажмурился, и силой сжал кулаки и вдруг сорвался впервые на моей памяти. Он резко подскочил ко мне, больно схватил за локоть и потащил к окну. А там заставил смотреть на горящую столицу и зло сказал. «Это все из-за тебя, из-за твоей глупости и отцовской твердолобости. Видишь, нравится сказать, сколько народу полегло. Не я развязала эту войну!» — крикнула в ответ. «Ты стала ее причиной, ты и глупая одержимость отца. И знаешь что?» Он резко меня отпустил и, тяжело дыша, отошел в сторону. Бурда, который ты выпила, называется зелье истинного лика. Сейчас твоя внешность – отражение твоей души. Нравится? Это не чей-то там придуманный образ. Это ты, настоящая. И может, эти сто дней все-таки пойдут тебе на пользу. Очень надеюсь, что пока я буду спасать нашу страну, ты станешь хоть чуточку добрее и мудрее. Отвернулся, бросил взгляд на притихшую Петру и обратился именно к ней. Пожалуйста, не дай моей неразумной сестре натворить глупостей. Хельм глянул на часы и сказал, чтобы через минуту после его ухода мы по тайным коридорам отправились к крыло для слуг. И ушел, даже не попрощавшись. Я же так и стояла у окна, словно громом пораженная. А в голове все еще звучали жуткие слова з е л ь е истинного лика. Неужели я на самом деле настолько ужасна? Но ничего ведь плохого не делала. Да, у меня сложный характер, но и заносчивости хватает. Мне по большей части всегда было все равно, что обо мне думают другие. «Так разве это плохо для принцессы? Почему же бородавки? Что они значат? И вообще...» «Госпожа?» Голос Петры напомнил, что сейчас не самое лучшее время для самокопания. Вспышка гнева и злости угасла, ей на смену пришло холодное осознание собственного незавидного положения. «Что-что, а брать себя в руки я умела всегда. Этому мне пришлось научиться очень рано». «Арена». Поправила я свою камеристку, которая теперь по сравнению со мной к а з а л а с ь настоящей красавицей. Высокая, собранными в строгий пучок темными волосами. Даже в свои сорок она выглядела довольно м о л о д о При всех своих недостатках я не дура. Поэтому п о н и м а я что теперь правила изменились. Говори мне ты. «Хорошо, Рена», — кивнула женщина. «Идем. Нужно успеть показать тебе хотя бы часть помещений для слуг и рассказать о сути работы, чтобы ты не выдала себя». Я в последний раз осмотрела свои покои. Просторная гостиная с в е т л е л и л о в ы х тонах, полукруглый мягкий диван, чайный столик, камин, любимые книги. А вон за тем столом мы часто завтракали с фрейлинами, игнорируя столовую. А картину с рассветом в горах мне когда-то нарисовала мама. о в ы теперь всё это придётся оставить в прошлом. А впереди будущее, о котором даже думать страшно. Но я готова шагнуть в него. Тем более, что служанкой мне быть придётся всего неделю. что ж Представим, что это просто такая игра, и я обязательно выйду из нее победителям.